Глава шестая. Пико. Он долго ворочился и не мог уснуть. Перед глазами все стояло лицо Юлы. Ее улыбка, ее слезы. И он думал о том, что отдал бы все на свете, лишь бы ей никогда больше не пришлось плакать. Да только что у него есть. А еще он обрадовался тому, что угодил ей, наконец-то принес что-то нужное. Честно говоря, про гребень он забыл. Вспомнил только потом, уже у охотников. И то хорошо, что вспомнил. И попросил. Книгу. Он просил редко, да и не умел, пожалуй, это делать. Но тут попросил. И обрадовался, когда охотники привезли из города то, что нужно. А сейчас обрадовался вдвойне. Когда-то давно он слышал поговорку, что Господь больше любит дураков. Всякого рода у вечных, кривых, больных, слабых умом. Он никогда раньше не думал об этом. А сейчас вот смотрел на югу, и был уверен, что это истинно так. Иначе как объяснить то, что мотылек появилась в его берлоге? А утром Пиков встал едва рассвело, и все не мог понять, в чем дело, почему на душе так тихо и спокойно. Он сидел, молча, сгорбившись еще больше, чем обычно, стараясь не разбудить Юлу, подперев своими грубыми узловатыми руками большую голову. Верно, если бы кто-то увидел его сейчас, обозвал бы уродом, или добавил что-нибудь покрепче для красного словца, а то пинка бы попытался дать. Правда, обидеть себя Пику давно уже не позволял никому, с тех пор, как вырос. Только его величество имел над ним власть, да и то потому, что облечен был силой. А вот в детстве каждый норовил ударить его, пнуть побольнее. Но он привык, человек ко всему привыкает. Наконец он медленно встал и похромал на кухню, посмотрел в окно и все понял. На улице медленно кружились хлопьями большие снежинки. Падали на землю и не таяли, так и оставались, укрывая черную грязную и страдавшуюся землю белым покровом. И ветер кончился. Пеку оделся осторожно, стараясь не шуметь, и медленно похромал вверх по лестнице. Надо было принести дрова и занести бочку для воды. Больше до весны она не понадобится. А еще проверить беселки, а то заметет снегом. Но это уже после еды. Нехитрые дела, которые он делал всю свою жизнь, да и не умел по-другому. Когда он вернулся, Юла уже проснулась и сидела на кровати, расчесывая волосы тем самым гребнем, что он принес. В полутьме ее волосы, казалось, светились сами по себе. И Пеку застыл с дровами в руках возле печи, забыв, зачем шел. А мотылек увидела его, вздрогнула, и гребень выпал из ее рук. Пеку тяжело вздохнул и принялся разжигать печь. Наверное, так будет всегда. Мотолек будет шарахаться его и только делать вид, что привыкла. Да, впрочем, а чего он ждет? Пико никогда раньше много не думал, что проку в мыслях. Иногда, особенно после того, как ему сильно доставалось от людей, он размышлял даже, что мысли, те, что не касаются еды да одежды, и делают людей такими зверями. И вот сейчас в голове его метался рой тех самых мыслей. Даже не рой, нет. Стая мотыльков порхала, задевая его своими крыльями и посыпая сладкой пыльцой. И все же теперь Пико ни за что бы не променял все свои мысли на ту отчаянную пустоту, что была в его жизни до Юлы. Он отмыл вчерашний подгоревший горшок, выскрип, набила, а потом переложил остатки каши и уселся на скамью ждать, пока она подогреется. Юла, причесанная и красивая, как никогда раньше, настоящим мотыльком впорхнула на кухню и тут же застыла, глядя в окно. «Снег!» – радостно выдохнула она. «Как замечательно!» – и хлопнула в ладоши. Потом словно смутилась своего поведения и отвернулась, уселась на лавочку. Пико хотел сказать ей, чтобы она не смущалась его. И что «и» он не смог придумать, не смог выразить словами то, что хотел. Смутился своего косноязычия еще больше и принялся за кашу. А после завтрака повернулся к Юле. «Я сейчас пойду в лес, посмотрю ловушки. Их убрать надо, а то снегом занесет». «А можно я с тобой?» Она вскочила с места, готовая прямо сейчас бежать, лететь. Такая живая и такая красивая, что Пеку невольно засмотрелся, а потом отвернулся, старательно пряча глаза. «Она хочет пойти с ним». Ее слова обожгли, словно огнем. В груди вдруг стало горячо и больно. Там, где сердце. Всего лишь на секунду. Но ему показалось, его сердце не выдержит такого жара. Продлись он чуть дольше, расплавиться. Можно, конечно. Одевайся, я подожду тебя на дворе. Он накинул свой тулуп и похромал на улицу. А там долго стоял, щурясь. Глаза слезились, привыкая к ослепительно яркому снегу. Вот хлопнула дверь, Юла вылетела следом за ним. Он мог даже не поворачиваться, чтобы посмотреть на нее. И так чувствовал ее всем своим существом. Знал, что вот сейчас она стоит тут за его спиной. Казалось, он увидит ее даже с закрытыми глазами, даже если вдруг лишится зрения. Она словно светилась в темноте и в том ином мире, где темноты и вовсе не бывает. — Я готова! Юла выбежала на крыльцо рядом с ним, такая легкая и невесомая. Тогда пошли. Пико похромал вперед. При свете дня он смущался ее и стыдился себя еще больше, чем всегда. И эта неловкость не давала ему разговаривать и чувствовать себя свободно. Но Юле, кажется, этого и не надо было. Она радостно прыгала вокруг, загребая своими грубыми ботиночками, что он раздобыл для нее, и что вовсе не шли ей первый снег. Ловила губами белой снежинки и то убегала вперед по одинокой тропинке. Тот отставала, зачарованно разглядывая одинокую веточку или кустик. Она была такой живой и такой естественной, словно действительно не человеком мотылек. Яркая бабочка спустилась прямо из летнего полдня оттуда, где не бывает зимы. Спустилась на землю, чтобы сделать мир лучше. И ему казалось, что туда, куда ступала ее нога, снег становился более ярким и светлым. Пеку первый раз увидел Юлу такой радостной, Первый раз с того момента, как она попала к нему. И он готов был молиться, чтобы эта радость никогда не потухла, не исчезла из ее глаз. Любуясь мотыльком, он едва не пропустил тропинку, что вела к селкам. Занесенная снегом она была уже едва видна. Он раскопал снег, достал селки, подумал немного и отвязал их, чтобы забрать с собой. Здесь их точно занесет снегом. Надо найти новое место. Но устанавливать уже после того, как кончится метель, и снег немного притупчится. Так он отвязал еще несколько ловушек. Осталось всего пару штук, когда начало темнеть и резко похолодало. Юла уже не плясала рядом. Она, как и всякий мотылек, не могла без теплая света. Девушка зябко ежилась в своем тулупе, засунув руки в рукава и накинув капюшон на голову. Надо было срочно идти домой. А он тоже дурак. Сам никогда не мерз. Думал, что и она не будет испытывать холода. «Пойдем домой. Ты, верно, замерзла?» Он не сказал больше ни слова, только с неясной тревогой в сердце посмотрел, как она все больше и больше дрожит. Перехватил поудобнее ловушки, развернулся и пошагал к дому. «Пико!» Ее голос догнал его и словно ожег пламенем. Каждый раз он чувствовал себя так, когда она произносила его имя. «Я доставляю одни неудобства тебе, верно?» «Лучше бы я, наверное, сидела дома». Она, наконец, догнала его и поникшая побрела рядом. Пико не мог выдержать такого ее вида. «Нет, ничего, ты вовсе не мешаешь мне. Я рад, что ты идешь рядом», – попытался он сказать то, что чувствовал. Но все равно получилось лишь бледное отражение. И тут Пико в первый раз пожалел о том, что не читал никаких умных книг. Тогда бы он знал, что сказать и как сказать Юле смог бы выразить словами то, что сплеталось у него в тугой комок на сердце. А так он мог только молчать и смотреть на нее, не в силах выговорить то, что было на душе. До дома они шли так быстро, как могли. Он кинул ловушки у порога. Завтра заберет оставшиеся. И похромал в дом. Быстро бы затопить печь, да согреть чая и кашу для юлы. Она прижалась к печке, дрожа всем телом, не в силах согреться. Пико посмотрел на нее немного, потом снял свой тулуп и подал ей. Она не побрезговала им однажды, наверное, не откажется и сейчас. Юла только с благодарностью кивнула ему и завернулась в его тулуп, так что только один нос торчал. Прошло немного времени, как раз печь разогрелась, когда Юла скинула тулуп и робко отошла от печи. «Согрелась?» – спросил он. «Сейчас вода закипит, можно будет чаю попить. — Да, уже согрелась, спасибо, — тихо ответила Юла. Помолчала, отвернувшись. А потом тихо добавила, словно тоже смущалась. — Чего? — Я... я не хотела тебе мешать. Просто не привыкла так далеко гулять. — Ты вовсе не мешаешь, — снова повторил Пико. — Просто надо было тебе найти одежду потеплее. Здесь зима холодная, холоднее, чем в столице. Юла кивнула. Она молчала. И Пико также молча разлил чай по кружкам, душистый, пахнущий малиной и летним жаром. И разложил по тарелкам кашу. Он не тяготился молчанием. Наоборот, ему было тяжело говорить. И до последнего времени Пико и не мог представить, что будет когда-то с кем-то вот так свободно разговаривать. Но хорошо было еще и то, что с Мотыльком можно было спокойно молчать. И он чувствовал, что она тоже не тяготится этим молчанием. А после еды Юла зевнула раз другой и отправилась спать. Устала, наверное, с непривычки, намерзлась опять же. И только она ушла в свою комнату, Пико поднял тулуп, что давал ей, и не удержался, прижался к нему, вдыхая тонкий запах. Он, казалось, пах летом и цветами. Пеко укутался в него и остался молча сидеть у печи, глядя на огонь. И в его сердце тоже постепенно воцарялось лето, тихое и полное цветов. А утром Юла долго не просыпалась. Пико уже затопил печь и приготовил кашу, а мотылек все спала. И он не выдержал, шагнул в комнату и даже с порога услышал, как тяжело с хрипами она дышала. Заболела. Пико стало страшно. Он, который никогда не болел, не знал даже, чем лечить болезнь. Да и не было у него никаких ни микстур, ни лекарств. Может, и обойдется? Он с тревогой посмотрел на Юлу и поправил одеяло. И сам будто испугался, что дотронулся до нее. Поспешно отошел, убрав руки за спину. Она проснулась только к обеду. Осторожно села на постели и тихо позвала его. Да он и сам подошел бы, потому что сидел и караулил ее сон. Переделал все нехитрые дела, какие нашел. Юла дрожала, как осиновый листок, глаза красные, воспаленные. «Холодно!» – беспомощно протянула она и закашлялась. А потом закуталась с головой в одеяло. И все равно ее трясло. И еще пить хочется. Еще тише, добавила она. А ее зубы уже выбивали дров. Сейчас, я сейчас. Пико быстро похромал на кухню. От неизведанного раньше страха сердце стучало как быстро, словно он бежал. Хотя бегал он, пожалуй, только во сне. И то, когда был совсем мальчиком. И все же Пико никогда ни за кого не переживал. А вот сейчас сердце болело. Он и не думал раньше, что оно может так болеть. А временами ему казалось, что они все правы, и у него у чудовища и вовсе нет сердца. Может ли быть сердце у урода? И вот теперь оно болело так, что перехватывало дыхание. Пико быстро подбросил дров, еще и еще. Потом сходит, наберет валежника. Главное, чтобы Юла согрелась. Мотылек не приспособлен для такой жизни. Мотыльки должны жить в теплых странах и теплых домах а не обитать в мрачных, холодных паучьих логовых. И все же при мысли о Юле в его доме ему становилось так невыразимо хорошо, что он боялся даже думать, что однажды мотылек все-таки улетит прочь из этого дома. Пока мысли быстрее, чем обычно, воручились в его голове, руки делали привычное дело. Она хотела пить. Старый чайник с отбитым носиком, больше похожий на пузатую кастрюлю, быстро согрел воду. Пико налил ее в кружки и набросал разных пахучих трав. Тех, что сам знал и любил пить. Те, что напоминали ему о лете. Потом подумал немного и добавил меда. Он вспомнил, что когда-то в далеком детстве его мать болела и делала сама себе чай с малиной и медом. Поэтому он быстро подал Юле горячий чай. Она грела об него руки, потом выпила весь и снова легла. Но Пеку видел, что она никак не может согреться. «Вот, возьми!» Он стащил себе себя тулуп и накрыл ее. Потом подумал немного и притащил старое одеяло, которым накрывался сейчас. Пусть некрасивое, но зато теплое. Его грело. Хотя много ли ему надо? Спасибо. Юла слабо улыбнулась и закрыла глаза. Но дрожать перестала и задышала ровнее. Снова заснула. И Ипику отошел на кухню. Уселся за стол. Он не будет ее смущать. Хотя хотелось смотреть и смотреть на нее. И, может быть, надо будет еще чем-то помочь. Это он все виноват. В том, что Юла заболела, так уж точно. Забыл, что она слабее него. Забыл, что у нее нет теплой одежды. Все забыл. Сам во всем виноват. Надо было и одежду другую ей купить. И кормить иначе. Да и вообще, по правде говоря, не место ей здесь. Пеку понимал это так же четко и ясно, как и то, что без мотылька его дом совсем опустеет и что вернуть ее туда, откуда она пришла, у него нет сил. Он просто не сможет ее отпустить. Поэтому он сидел и прислушивался к ее сбивчивому дыханию. А к вечеру она снова проснулась. И хоть не тряслась, но, кажется, плохо понимала, где она и что происходит. Пить снова просипела, оглядываясь вокруг, словно кого-то ища. А когда Пико подал ей чай, ему едва ли не пришлось вложить кружку в ее руки. Она не видела чашку. «Здесь так темно!» – пожаловалась Юла, всматриваясь воспаленными глазами, словно сквозь него, в темноту. И этот пустой взгляд и тихий, хриплый голос так напугали его, что Пико едва не выронил из рук кружку, что держал, забрав у Юлы. «И они приходят!» «Уйдите! Прочь! Прочь!» Она забилась, задрожала, словно мотылек, попавший в паучьи сети. И Пеко торопливо бросился за свечами. Он достал их все, сколько у него было. Три поставил в подсвечник. Больше тот не вмещал. Потом подумал и расставил остальные в глиняной плошке. И все равно Юла сидела и жалобно тряслась, глядя в темноту. Он не знал, что она там видела, и не мог помочь. Против кошмаров прошлого он был бессилен. Да и в настоящем от него немного толку. И тут вдруг он вспомнил про кусочек стекла с дыркой, что нашел когда-то в лесу. Стекляшка была красивая, желтого света, словно солнце, и он забрал ее почему-то себе. Забрал, да и забросил куда-то. Вдруг пригодится. И вот пригодилось. Он торопливо достал это стеклышко, а потом вдел в дырку веревку. Он видел что-то подобное, только не знал, получится ли. Да и где видел, уже и не помнил. То ли во дворце, то ли на одном из церковых представлений. А потом подвесил веревку со стеклом к потолку, как раз за подсвечником. И свет заиграл, отражаясь в яркой кляшки разбиваясь на тысячу мелких солнц. В комнате стало светло, как днем. Все вокруг сверкало и переливалось. И Пико сам не мог поверить, что виной такой красоты, что преобразило его унылое жилище, превратив в сказочный дворец, было простое стекло. Юла вдруг заулыбалась, словно перестала видеть призраков его. «Как хорошо!» Она даже перестала дрожать. И на мгновение ему показалось, что она выздоровела. Но вот свечи стали догорать, и снова на комнату опустилась темнота, а вместе с ней и тишина. И улыбка пропала с лица мотылька, словно стертая этой темнотой. Она опять задрожала, и Пеко снова принес ей воды. Но Юла уже не узнавала его. Она металась в горячке, то скидывая одеяло, то снова закутываясь в него. И говорила, говорила. А Пеко сидел и слушал как зачарованы. Она говорила с братом и с королем, билась в чьих-то руках, а то вдруг застихала или хныкала. Он хотел бы ей помочь, но не знал как. Только и мог что поить ее и проклинал себя что не подумал, слишком глупый и ведь оставить ее не мог, не мог бросить здесь одну и уйти за лекарством к охотникам. Тем более что за день разыгралась метель и тропинки так замело, что он, пожалуй не поройдет так сразу, Надо доставать снегоступы. А мотыльку становилось все хуже и хуже. Она уже не металась, просто лежала тихо и безжизненно, только иногда всхлипывая. А Пеко только и мог что сидеть рядом. А еще первый раз за свою жизнь он попробовал молиться. Раньше ему это и в голову не приходило. Он был уверен, что раз люди презирают его, то и Господь, наверное, не услышит. Да и нечего ему было просить. И вот сейчас он просил, пусть он родливый глуп, Так ведь просит-то он не за себя, а за ту, которая и красива, и светла, и обладает всеми добродетелями, ту, которая точно создание Божие. А стало быть, и жизнью имеет цену, в отличие от его жизни. И Пико сидел у ее постели, не смея заснуть, только поправляя одеяло, да давая пить, и молился, опустив голову на колени. Так сидеть было проще, и горб не мешался, не так сильно давил. Впрочем, он привык. И надеялся только, что утро принесет облегчение Юле. Она заслужила. Она ничего еще не видела на этом свете. Она заслужила жить долго и быть счастливой. А он... Он урод. Его появление вообще было ошибкой. И если уж решать, кому жить и кому умирать, то по всему выходило, что ошибка должна быть исправлена. Вот только он не создатель. И все равно ничего не мог изменить. Поэтому Пико просто сидел и смотрел на Юлу. И вот наконец, когда бледный утренний свет забрежил за окном, она открыла глаза. Пико, произнесла она тихо, и в глазах ее больше не было призрачного безумия, и он не смело улыбнулся в ответ.